Глава четырнадцатая. Не оборачиваясь, он двинулся широкими, уверенными шагами, собранный и немногословный, рождённый для нелёгкого ратного труда, что стал привычным и единственно понятным. «Осталось закончить», — сказала Зазаль бодро. «Сегодня вернёмся и отдохнём вполне заслуженно. Хотя спасибо, конечно, никто не скажет». Аград сказала Зазальбодро. «У людей памятники ставят не спасителям, а тем, кто больше убил себе подобных, правда?» Она повесила рюкзак Михаила на одно плечо, указала Азазелю взглядом на гранатомет на полу. Азазель отмахнулся. «Все заряды истрачены, пусть остается. Мы и так еле ноги таскаем». «Я в охранении», — сообщила Аград. «А вы тут поддерживаете друг друга. Мужчины вообще-то слабые». Она пошла догонять Бианакита. Михаил спросил тихонько. «А что со мной теперь?» «Если честно, — сказала Зазель, — не знаю. Многое в этой жизни впервые, кто бы подумал. Думаю, если раньше ты не замечал материального мира в том смысле, что проскакивал сквозь любое здание или гору, словно их нет, то сейчас сможешь как-то и что-то в какой-то мере иначе. Не спрашивай, в какой, не знаю, если честно. Может быть, удастся песчинку сдвинуть или расплавить, а если повезет, твой камешек, или стакан воды превратить в лед. Михаил вздохнул. «Пока со мной что-то не так», — сказал он. «Вижу иначе. Голоса какие-то, будто с ума схожу, как человек. Какие-то волны захлестывают. Тону в багровом огне, целое поле раскаленных углей и небо с тучими крылатых тварей». «Это не твои воспоминания», — утешила Зазель. «Это, будь спокойнее. смотри как кино, вдруг баб голых увидишь, это же интересно». Например, она с Келес. Ее еще никто без одежды не видел, потому и пошли слухи про ее ослиные ноги. Он говорил медленно, успокаивающим тоном, но Михаил угадывал в сдержанном голосе тревогу и заботу, чего совсем недавно не мог бы предположить. А это значит, все еще в опасности. Похоже, потеряно в схватке с Кизимом больше, чем Азазель собирается признать вслух. Он не увидел, только ощутил крепкую хватку Азазеля. Земля в самом деле поплыла, а его завертело в чёрном хаосе, словно ослепо покатился с высокой горы. Из другого пространства донёсся преувеличенно бодрый голос. «Всё пройдёт, как с белых яблонь дым. Потерпи немножко, лет двадцать-тридцать. Всё как рукой снимет, со временем, может быть». «Земля под ногами исчезла», — пробормотал Михаил. «А теперь вот чёрные ямы со звёздами, раскалённые уголья, а то и вовсе ничего нет, понимаешь? Даже пустоты нет. Появилось лицо Азазеля. Михаил вздохнул с облегчением, возвращаясь в этот уже почти родной, привычный мир. Все, отхлынуло. «Это Кизим», — ответил Азазель. «Он так видит. А ты старайся навязать свое. Ты все тот же. Только сейчас что-то потерял, но что-то можешь больше. Огненным мечом уже не жалко, зато все остальное без всплесков». «Изим был из элитных демонов, вся его мощь теперь в тебе. Но главное, никто от тебя этого не ожидает, ты же как бы и человек». «Как бы», — буркнул Михаил. Азазаль взглянул искоса. «А что? Ты был архангелом Михаилом в теле человека, а теперь вот почувствуй себя человеком по-настоящему». «Это как?» — спросил Михаил настороженно. «Все люди», — пояснила Зазаль очень серьезно, «носят в себе частицу Бога и частицу дьявола». и те постоянно дерутся, как Исав и Иаков в утробе матери». Михаил содрогнулся всем телом. «Что, вот так будет и во мне?» «Уже!» — сообщила зазель И неизвестно было, по голосу скорбит или злорадствует. «Теперь ты узнаешь, каково это — быть человеком». «А что Кизим кричал?» — напомнил Михаил. «Насчет тайника, что не откроется. Только сам Кизим может и все такое». Лицо Азазеля и без того мрачное. Стало совсем угрюмым и неприятным. «Не знаю», — ответил он сухо. «Если он сумел обойти князей ада, то он очень сильный демон. Чрезвычайно. Но насчет вернуться на следующий день, похоже, сложилась уникальная ситуация. Он не сможет вернуться, потому что он не погиб, а как бы еще жив, хоть и частично, в тебе». Михаил зябко передернул плечами. «Я чувствую себя не просто гадко, но и странно». «Пойдем к тайнику», — ответила Азазель, — «это вон та красная стена. Посмотри на знаки, что горят, как будто выплеснулся сам ад». Михаил все еще время от времени опирался на его плечо, чувствуя, как начинает кружиться весь мир. На Азазеля поглядывал с тревогой. Тот уже почернел лицом. «Похоже, пока ничего не придумал. А как сказать замку, что прежний владелец мертв, дайте все из тайника мне?» Бианакит и оград, похоже, тоже чувствует что на самой последней ступеньке облом. И хорошо, если только пинками выгонят, а если под ними провалится пол, а там с высоты рухнут на острые колья. Добравшись до подножия стены с горящими адским огнем знаками, Азазель простер руки. Михаил видел, как он собирает всю волю в кулак, концентрируется, и когда заговорил, голос прозвучал мощно и уверенно. «У меня ключ властелинов ада». Повелеваю снять запоры и явить мне сокрытое и сохранённое». Все затаили дыхание. Азазель замер в величественной позе. Ждёт. Михаил тоже ждал в тягостном напряжении, но в огромном зале только мёртвая тишина. Лишь высоко, в черноте под сводами, носится эхо голоса Азазеля. «У меня ключ!» — повторил Азазель величественно и победно. Он вытащил из-за пазухи ключ и высоко поднял над головой. «Вот он!» Я могу открыть тайник. Я имею право его открыть. Стена оставалась стеной. Огненные знаки продолжают полыхать огнем. «Азазель», — проговорил Михаил, — «может быть, нужно как-то иначе?» Азазель в полнейшем бессилии уронил руки. «Нет, я все сделал верно». «Тогда как-то что-то поменять?» «Не знаю», — ответил Азазель убитым голосом. «Мы все проделали напрасно? Неужели?» ладно Одно утешает. Завтрак и зим точно не явится сильным и здоровым вскрыть тайник. А мы что-то придумаем. Что? Азазель сказал со злостью. Не знаю, но у меня не получилось в этот раз. Такое бывает. Редко, но бывает. Ничего. Все равно как-то сумеем. Этот тайник ждал 2000 лет. Подождет день, когда соберемся лучше. Но в голосе отчетливо прозвучала растерянность. Вернулся Бионакид. с ходу доложила. «Проходы зачищены, остальные разбежались. Без Кизима нет и его войска. А что здесь?» Азазель ответил глухо. «Пока облом. Возвращаемся в том же боевом порядке». На этот раз он пошел впереди. Бианакит и Аград двинулись за ним. Михаил ощутил внезапный прилив ярости, абсолютно несвойственный раньше. Остановился. Азазель в беспокойстве развернулся. «Михаил? Отступим?» проговорил Михаил зло. «Мы же столько сюда шли!» «Это временное отступление», — напомнила Зазель невеселым голосом. «Такое бывает». Михаил, не отвечая, шагнул к стене и гаркнул в приливе бешеной злобы. «Расступись!» В стене сухо щелкнуло. От пола и до темного свода побежала кривая трещина, извилистая, как черная молния. Заскрипела. Обе половинки тяжело поползли одна от другой по каменному полу. За спиной ахнула Зазель. «Зазель». А Михаил, все еще полыхая в дикой ярости, резко шагнул вперед, едва не обдирая одежду в узкой щели. Сзади что-то крикнуло зазель, взвизгнула оград. Стена толщиной в два копья скрипит и ползёт, царапая пол. А по ту сторону распахнулся огромный зал, где сразу вспыхнул яркий магический свет. Михаил замедлил шаг, чувствуя, как непривычная для него ярость уходит, а вместо нее поднимается такая же животная радость, словно у волка при виде беззащитного ягненка. Огромный зал заполнен массивными золотыми сундуками, мешками с золотыми монетами и крупного размера ларцами с драгоценными камнями. Большинство с откинутыми крышками. У Михаила засверкало в глазах. Вдоль стен еще и столы с сундуками и ларцами, все тоже с монетами и украшениями из золота. Пока он ошалело осматривался, Не понимая, что случилось и что это был за мгновенно вспыхнувший и тут же растворившийся приступ ярости, за спиной послышался торопливый топот. Не оглядываясь, он ощутил, как в зал вбежали Азазель, а за ним Аград и Бионакид. Азазель прокричал в испуге. «Только ничего не брать! Ничего не брать! Всякий, кто возьмет, не проживет и часа!» Михаил, не оглядываясь, чувствовал, как все трое оказались рядом, смотрят больше на него, чем на сверкающие сокровища. а там золотые короны царей, украшенные драгоценностями, посохи верховных жрецов из слоновой кости и тончайшей резьбой от кончика до верхушек разной формы, но обязательно с огромными сапфирами, изумрудами и другими редкими, такого же размера камнями в набалдашниках. Скорючив, в стенах свисают целые гирлянды ожерелей, любым из которых Клеопатра сочла бы за счастье владеть. Но Михаил неотрывно смотрел на большой сундук на невысоком столе посредине зала. Сундук из драгоценных пород дерева отделан серебром и золотом, но выпуклая крышка с фигурками наверху прикреплена массивной скобой в виде дерущихся драконов. Замок висит тоже массивный, сверкающий нездешним золотом. Что не золото, а если и золото, то особое, что прочнее любой стали. Азазель сказал быстро, «Не прикасайся к замку». «Но то, зачем мы пришли в нем?» — спросил Михаил. А Зазель ответил без особенной уверенности. «Судя по такому почетному месту в зале, да, но, думаю, здесь дополнительная защита. Хорошо бы понять, какое здесь заклятие наложено». Михаил не успел опомниться, как нечто злое и нетерпеливое в нем заставило протянуть руку и взять в ладонь замок, что оказался намного холоднее, чем если бы держал кусок льда. Как известно, на первом уровне ада, гиенами, огонь сжет в 61 раз сильнее, чем здесь, на земле, а на следующем уровне, в вратах молчания, в 61 раз сильнее, чем в гиеноме. То же самое и с холодом. А этот замок и сам сундук словно бы все еще в Шиоле, в последнем и самом глубоком уровне ада. Он с силой сжал замок рванул на себя. Раздался пронзительный скрип. Аград присела в ужасе, Бианакит отступил на шаг. Азазель выхватил пистолет. Михаил отшвырнул замок вместе с петлями. Тот звонко звякнул о каменный пол и унесся под стену. Крышка сундука поспешно откинулась, словно подброшенная пружиной. Он заглянул, повернулся к замершему Азазелю и Аград с Бионакитом. «Там много чего. Что именно нам нужно?» Аград вскрикнула и писклявым от жадности голосом. «А можно все? Нам нужно только то...» ответил Азазель значительно, что вырезано из древа жизни. «Михаил?» Михаил посмотрел с вопросом в глазах. «Достать мне?» Азазель сказал с расстановкой, не сводя с него взгляда. «Ты нас ошарашил, заметил? И дверь перед тобой распахнулась, и замок сорвал с такой легкостью, словно тот из папиросной бумаги. А наша Аград все доставала. Зачем я взял с собой простого смертного? Как видим, Господь понимал, что создавал». Аград буркнула. Я же не знала, что в книге «Бытия» ему отведена особая роль. А потом его можно будет прибить за то, что слишком умный?» Михаил по кивку Азазеля протянул руку к сокровищам сундука. Пальцы стрельнули электрическими искрами. Ощущение показалось приятным. Потрогал еще, каждый раз получая крохотные разряды. Но когда мельком взглянул на вытянувшиеся лица соратников, понял, что разряды совсем не крохотные. «Что брать?» Азазель заглянул в сундук с осторожностью. На его выразительном лице промелькнула целая гамма чувств. Михаил ждал, стараясь успокоить в себе нечто звериное, что выплескивается то гневом, то злобным нетерпением. Аграт и Бианакит помалкивают. Только Аграт еще и жадно вытягивает шею, стараясь хоть что-то увидеть. Бианакит больше смотрит по сторонам, держа оружие наготове. Азазель проговорил потрясенным голосом. «Ничего себе! Что за хомяк натаскал это все?» Все опасное, почти все оружие, очень мощное. Ты даже не представляешь, насколько. Разве вон та чаша не... А в левом углу жезл, его и возьми. Мы за ним пришли. Но проклятие, вон еще из того же дерева целый поднос, а еще и ложки. Зачем ложки?» Михаил осторожно вынул жезл, протянул зазелю Тот спросил поспешно. «А как, электричеством бьет?» «Да», — ответил Михаил, — «но не сильно». Азазель бросил на него взгляд из-под «Это для тебя не сильно. Ладно, сложи в рюкзак, там уже пусто. Я слышал, как Аград ночью чавкала. Нет-нет, пусть у тебя. Так надежнее». Аград, не реагируя на подозрение в чревоугодии, сказала жалобно. «Вот там красивое колечко. Можно хотя бы его?» Азазель неумолимо покачал головой. «Нет». Михаил пожал плечами. «А почему нет? Здесь нет ловушек, я бы заметил. держи Аград. Он вытащил из сундука кольцо и бросил ей. Аград машинально поймала. Рядом охнула Зазель, а она замерла в страшном испуге. Некоторое время все ждали, замерев, но ничего не случилось. А Михаил, ободрившись, выгреб из сундука все остальное, сложил в рюкзак и забросил его, заметно потяжелевший с раздутыми боками, на спину. «Дома разберемся», — сказал он. «Думаю, там что-то нарезали не только из древа жизни, но и из древа познания тоже. Уходим?» «Если сумеем унести ноги», — проговорила Азазель тревожно. «Но что сделано, то нельзя сделать не несделанным». «Уходим». Бионакид кивнул оград, и она поспешила вперед, держа оружие на изготовку. Азазель и Михаил пошли следом, держа дистанцию. Михаил спросил тревожно. «Азазель, куда перепрятать, если не в Брий?» Азазель ответил нервно на ходу. «Чего? Уже думал. Пока лучше, если ты сам. Можешь так, чтобы даже я не знал». Чем меньше знают, понял?» «Михаил подумал», — ответил с неохотой. «А если со мной вдруг что?» «Нет, ты знать должен, но только мы двое. Ты, конечно, козел хермонской породы, но я тебе доверяю. В какой-то мере». Азазель вздохнул, посмотрел вслед бионакиту и Аград, поинтересовался шепотом. «Что-то особое чувствуешь?» «И еще бы», — ответил Михаил медленно. «Чувствую ярость, свирепое безумие и жажду все разнести вдрызг». Он никогда не растворится во мне, так?» Азазель взглянул на него с некоторым испугом. «Кто знает, нигде и никогда такого еще не было. Сослаться не на кого, ты первый. Но я просто уверен, сладишь. Если в борьбе с собой не склеишь ласты, будто какой-то интеллигент с раной но ты же не интеллигент, а солдат. Чудо-богатырь, солдатушка, браво-ребятушка. А то, что тайник узнал в тебе Кизима, разве не здорово? Представляешь, приходишь к его жене и говоришь, «Я же Кизим, ты чего, дура, не узнала?» и того забираешь в его доме все ценное и сваливаешь. «Я рухну раньше», — проговорил Михаил угрюмо. «Все-таки это отвратительно, когда внутри... Как думаешь, это надолго?» Азазель взглянул несколько странно. «Ну, как тебе сказать?» «Говори», — потребовал Михаил с угрозой. «Во что втравил?» Азазель сказал очень серьезным голосом. «Для тебя, Чистюля, трудно поверить». «Я не Чистюля», — сам сказал. «Солдат всегда солдат». «Видишь ли...», — сказала Зазель, все еще словно бы не придумав, как подать помягче. «Я тебе уже много раз говорил, так живут вообще все люди. Все-все, от до президента. Чистейшая душа, ну, как принято в официальной версии, живет в теле грязнейшего и похотливейшего скота. Да-да, именно так». И эти две противоположности постоянно борются друг с другом, даже дерутся. Вот сейчас и узнаешь наконец-то, что такое быть человеком». Михаил ощутил себя так, словно его облили ледяной водой. «Что, именно вот так?» «Представь себе», — ответил Изазель. В его сочувствующем голосе почудилось некоторое злорадство. И, как ты мог заметить, люди не стали скотами. Да, конечно, абсолютное большинство стало, но кто в условиях подлинной демократии считается с этим грёбаным большинством? Мир тащат на себе подвижники, те, которые побеждают не только мирную себя. Что, красиво говорю? Могу и красиво, я же такой разносторонний и всеохватный. Михаил, всё ещё охваченный холодом, проговорил с трудом. Это что же, так будет всегда? Нет, что ты, заверила Зазель фальшивым голосом. Кто-то из вас обязательно победит. — Либо ты, либо Кизим. Думаю, победит Кизим, но из личной симпатии ставлю на тебя. — Ну, спасибо. — Но победишь не до конца, — закончила Зазель. — До конца, ну, никак. Но можно жить, не считаясь со своим внутренним голосом. Слушаешь, но делаешь по-своему. Хотя, конечно, иногда... — Что? — спросил Михаил с угрозой. — Да так, — ответил Зазель дипломатично и отвел взгляд. — Все придет со временем.